Про оборотней принято думать, что духовные проблемы их не волнуют. Мол, обернулся лисой или волком, завыл на луну, порвал кому-нибудь горло, и все великие жизненные вопросы уже решены, и сразу ясно, кто ты, зачем ты в этом мире, откуда сюда пришел и куда идешь. А это совсем не так. Загадки существования мучают нас куда сильнее, чем современного человека рыночного. Но кинематограф все равно изображает нас самодовольными приземленными обжорами, неотличимыми друг от друга ничтожествами, убогими и жестокими потребителями чужой крови. Впрочем, я не думаю, что дело в сознательной попытке людей нанести нам оскорбление. Скорее, это просто следствие их ограниченности. Они лепят нас по своему подобию, потому что им некого больше взять за образец. Даже то немногое, что люди про нас знают, обычно до нельзя извращено и опошлено. Например, про лис-оборотни ходят слухи, будто они живут в человеческих могилах. Слыша такое, люди представляют себе кости, зловония, разложившиеся трупы. И думают, какие должны быть мерзкие твари эти лисы, если живут в таком месте что-то вроде больших могильных червей. Это, конечно, заблуждение. Дело в том, что древняя могила была сложным сооружением из нескольких сухих и просторных комнат, солнечный свет в который попадал через систему бронзовых зеркал. Было не очень светло, но для занятий хватало. Такая могила, расположенная вдали от людских жилищ, идеально подходила в качестве дома для существа, равнодушного к мирской суете и склонного к уединенным размышлениям. Сейчас подходящих могил практически не осталось. Распаханы плугами, рассечены каналами и дорогами. А в современных загробных коммуналках и самим покойникам тесно. Но ностальгия до сих пор гонит меня иногда на востряковское кладбище. Просто походить по аллеям, подумать о вечном. Смотришь на кресты и звезды, читаешь фамилии. Глядишь на лица с высвечивших фотографий и думаешь, сколько понял о жизни Гойфер, а сколько Солонян, а сколько поняла о ней Чита и Гупольских, все поняли, кроме самого главного. И как их бедных жаль, ведь главное было так невыразимо близко. До приезда в Россию я несколько сотен лет прожила в Ханской могиле, недалеко от места, где стоял когда-то город Лаян. В могилке было две просторных камеры, в которых сохранились красивые халаты и рубахи, гуслиюй и флейта, масса всякой посуды. В общем, все нужное для хозяйства и скромной жизни. А приближаться к могиле люди боялись, поскольку шел слух, что там живет лютая нечисть. Это было, если отбросить излишнюю эмоциональность оценки сущей правдой. В те дни я интенсивно занималась духовными упражнениями, и вела общение с несколькими учеными-людьми из окрестных деревень. Китайские студенты со своими книгами обычно жили в сельской местности, экзамены ездили сдавать в город, а потом, отслужив свой срок чиновникам, возвращались в семейный дом. Некоторые из них знали, кто я такая, и докучали мне расспросами о древних временах. Правильно ли составлены летописи, нет ли ошибок в хронологии, кто организовал дворцовый переворот три века назад и так далее. Приходилось напрягать память и отвечать, потому что в обмен ученые-мужи давали мне старинные тексты, с которыми мне иногда надо было свериться. Другие, воспелее духом, приходили ко мне в гости поразвратничать среди древних гробов. Китайские художники и поэты ценили уединение с лесой, особенно по пьяной лавочке. А утром любили проснуться в траве у замшелого могильного камня, Скачить и, крича от ужаса, бежать к ближайшему храму с распущенными на ветру волосами. Это было очень красиво. Смотришь из-за дерева, смеешься в рукав. А через пару дней приходили опять. Какие тогда жили возвышенные, благородные, тонкие люди. Я и денег с них часто не брала. Эти идиллические времена пролетели быстро, и от них у меня остались самые хорошие впечатления. Куда бы меня потом не бросала жизнь, я всегда слегка тосковала в своей уютной могилке. Поэтому для меня было радостно переселиться в этот лесной уголок. Мне казалось, что вернулись старые дни. Двойная нора, где мы жили, даже и планировкой напоминала мое древнее убежище. Правда, комнаты были поменьше, и теперь мои дни проходили не в одиночестве, а с Александром. Александр освоился на новом месте быстро. Его раны зажили, Оказалось, достаточно обернуться собакой на ночь. Утром он так и остался ею, отправился на прогулку по оврагу. Я была рада, что он не стесняется этого тела. Оно его, похоже, даже развлекало, как новая игрушка. Нравилась ему, видимо, не сама эта форма, а ее устойчивое постоянство. Волком он мог быть только короткий промежуток времени, а собакой сколько угодно. Больше того, эта черная собака даже могла кое-как говорить, правда, она выговаривала слова очень смешно, и сначала я хохотала до слез, но Александр не обижался, и вскоре я привыкла. В первые дни он много бегал по лесу, знакомился с окрестностями. Я опасалась, что из-за своих амбиций он может пометить слишком большой кусок леса, но побоялась оскорбить его самолюбие сказав ему об этом. Да и постоять за себя, в случае чего мы могли. Мы. Я никак не могла привыкнуть к этому местоимению. Наверное, потому что наше жилье напоминало о месте, где я столько лет совершенствовал свой дух, мне захотелось объяснить Александру, главное его мною в жизни. Мне следовало хотя бы попробовать, иначе... Чего стоила моя любовь? Разве я могла бросить его одного в ледяном гламуре этого развивающегося ада, который начинался сразу за кромкой леса? Мне следовало протянуть ему хвост и руку, потому что кроме меня этого не сделал бы никто. Я решила открыть ему сокровенную суть. Для этого требовалось, чтобы он усвоил несколько новых для себя идей, и по ним, как по ступеням, Поднялся к высшему, но разъяснить даже эти начальные истины было трудно. Дело в том, что слова, которые выражают истину, всем известны. А если нет, их несложно за пять минут найти через Google. Истины же неизвестна почти никому. Это как картинка Magic Eye хаотическое переплетение цветных линий и пятен, которое может превратиться в объемное изображение при правильной фокусировке взгляда. Вроде бы все просто, но сфокусировать глаза вместо смотрящего не может даже самый большой его доброжелатель. Истина. Как раз такая картинка. Она перед глазами у всех, даже у бесхвостых обезьян. Но очень мало кто ее видит. Зато многие думают, что понимают ее. Это, конечно, чушь. В истине, как и в любви, нечего понимать а принимает за нее обычно какую-нибудь умственную ветошь. Однажды я обратила внимание на крохотный серый мешочек, висевший у Александра на груди, на такой же серой нитке. Я догадалась, что цвет был подобран в тон волчьей шерсти, чтобы мешочек не был виден, когда он превращался в волка. Но теперь на черном он был заметен. Я решила спросить его об этом вечером, когда он будет в благодушном настроении. Он имел привычку выкуривать перед сном вонючую кубинскую сигару, Монте-Кристо-тройку или Каи-Бе-Сигло-четверку. Я знал название, потому что бегать за ними приходилось мне. Это было лучшее время для разговора. И если кто не знает, курение приводит к мозговому выбросу допамина, вещества, которое отвечает за ощущение благополучия. «Курильщик». Берет это благополучие в долг у своего будущего и превращает его в проблемы со здоровьем. Вечером мы устроились на пороге нашего жилища, и он закурил. Дымить внутри я ему не разрешала. Дождавшись, когда сигара сгорит наполовину, я спросила. «Слушай, а что у тебя в этом мешочке на груди?» «Крест», — сказал он. «Крест? Ты носишь крест?» Он кивнул. «А зачем ты его прячешь?» «Ведь теперь можно». «Можно-то можно», — можно, сказал он. «Только он мне грудь прожигает, когда превращаюсь». «Больно?» «Не то чтобы больно. Просто каждый раз аленой шерстью пахнет. Хочешь, я тебя мантрочки одной научу, — сказала я. Тогда никакой крест тебе ничего больше прожигать не будет». «Ну вот еще!» «Стану я твои бесовские мантрочки читать, чтобы крест мне грудь не сжег». «Ты чего, не понимаешь, какой это грех будет?» Я поглядел на него с недоверием. «Погоди-ка, ты, может быть, и верующий?» «А то, — сказал он, — конечно, верующий. В смысле православного культурного наследия или всерьез?» «Не понимаю такого противопоставления. Это ведь про нас в Священном Писании сказано. Веруют и трепещут. Вот и я». «Веру и трепещу». «Но ведь ты оборотень, Саша. Значит, по всем православным понятиям тебе дорога одна, в ад. Зачем, интересно, ты себе такую веру выбрал, по которой тебе в ад идти надо?» «Веру не выбирают», — сказал он угрюмо, «как и Родину». «Но ведь религия нужна, чтобы дать надежду на спасение». «На что же ты надеешься?» «Что Бог простит мне темные дела». «А какие же у тебя темные дела?» «Известно, какие. Образ Божий потерял. И ты вот... Я чуть не задохнулась от негодования. Значит, ты считаешь меня не самым светлым и чистым, что есть в твоей волчьей жизни, а наоборот, темным делом, которое тебе искупать придется? Это меня? Тебе, волчина, позорный?» Он пожал плечами. «Я тебя люблю, ты знаешь. Дело не в тебе лично, просто... «Живем мы с тобой того, что того?» Он выпустил клуб дыма. В грехе». Мой гнев моментально угас. Вместо этого мне стало так весело, как давно уже не было. «Так интересно», — сказала я, чувствуя, как по горлу поднимаются пузырьки смеха. «Я, значит, твой грех, да?» «Не ты», — сказал он тихо. А это? Что? «Хвостоблудие», — сказал он совсем тихо и опустил глаза. Я укусила себя за губу. Я знала, что смеяться ни в коем случае нельзя. Он делится со мной самым сокровенным. И я не засмеялась. Но усилие было таким, что из-за него на моем хвосте вполне мог появиться новый серебряный волосок. Он, значит, и термин придумал. «Только не обижайся», — сказал он. «Я тебе честно все говорю, как чувствую». «Хочешь? Я врать буду». «Только тогда ведь смысла не будет друг с другом говорить». «Да», — сказала я, — «ты прав». «Просто все это как-то неожиданно». Несколько минут мы молчали, глядя, как покачиваются под ветром верхушки заросшихся зонтиков. «И давно ты это...» «Веруешь?» — спросила я. «Уже лет пять как?» «А я, если честно, думала, ты больше по нордическому пантеону. Фарнер там, Нагльфар, Фенрир, Локи, сын Бальдра». «Это все тоже», — смущенно улыбнулся он, «только это внешняя шелуха, как бы обрамление, эстетика. Ну, знаешь, как свинксы на берегу не вы. «И как же ты дошел до такой жизни?» Я в юности к Кастанедой увлекался, а потом прочел у него в одной из книг, что осознание является пищей орла. Орел — это какое-то мрачное подобие Бога. Так я понял. Я вообще-то не трус, но от этого мне страшно стало. В общем, пришел к православию, несмотря на определенную двусмысленность ситуации. «Я ведь тогда уже волком был, три года, как приняли в стаю. Тогда у нас стая еще была, полковник Лебеденко жив был». Он махнул рукой. «Осознание является пищей орла?» – переспросила я. «Да», – сказал Александр, – «в это верили маги древнего Юкатана». «Все-таки какой еще мальчишка?» – подумал я с нежностью. «Глупый. Это не осознание является пищей орла». Это орел является пищей осознания.